Четвертое. Они уходили по двое словно из ковчега, пришвартовавшегося на склоне Арарата. Бланш и крошка Энди, Клавдия и Селия, Элейн и Нана, миссис Рэнсом и платина Эллуи. Они уходили рука об руку, осторожно перешагивая выступавший из земли огромный шишковатый корень и скрываясь в темной ночи дерева. В тоннеле что-то мерцало, но так слабо, будто источник света находился за углом. Чего? Мерцание это сгущало тени, ничего не открывая. Каждая женщина, вошедшая в тоннель, вспоминала шум и ощущение тепла, какое-то потрескивание, щекочущее прикосновение кожи, напоминавшее касание крыльев мотыльков. А потом они просыпались на другой стороне дерева в мире мужчин, в медленно распадающихся коконах. Но мотыльков не было. На этот раз нет. Магда Дубчик села на койке в больничной палате, куда полиция привезла ее, обнаружив спящей, у тела мертвого сына. Она вытерла паутину с глаз и удивленно оглядела целую палату женщин, которые поднимались со своих коек, срывая с себя лохмотья коконов в оргии воскрешения.